роккам в качестве советника главным воеводой основной армии князь Дмитрий Иванович назначил боярина Михаила Бренака. Сам великий князь выбрал сражение в строю. Согласно летописям битве предшествовал по героической традиции рыцарство степной войны вызов татарского богатыря Тир Мурзы, любому русскому, который осмелится сразиться с ним. Вызов принял Пересвет, один из двух монахов, посланных преподобным Сергием. Примечание. Необходимо заметить, что для средневековой Руси, в отличие от средневекового Запада, было абсолютно нехарактерным для духовенства лично принимать участие в сражениях случае с пересветом и ослябей таким образом является исключением. Знаменитое исключение последующего периода – активное участие монахов в защите Троицы Сергиевой Лавры от поляков в 1608-1610 годах. Он на полной скорости поскакал на татарина, и они оба погибли от страшного удара при столкновении. Затем по всему фронту началось основное сражение. Примерно через четыре часа стало ясно, что преимущество на стороне Мамая. Русская пехота вся была раздроблена на части, русская конница тоже испытывала затруднения. Под великим князем Дмитрием было убито два коня подряд. Когда монголы готовились нанести последний удар, Дмитрий Боброк... Сказал князю Владимиру, воеводе засадного отряда, которому давно не терпелось вступить в бой, что момент ударить настал. Неожиданное появление свежих русских войск сразу же изменило положение. Первым отступил Мамай. Вся его армия скоро последовала за ним в полном беспорядке. Русские преследовали их несколько вёрст и захватили лагерь Мамая со всем вооружением и припасами. О дальнейшем преследовании могло быть и речи из-за огромных потерь и полного изнеможения оставшихся в живых русских. Потери татар были так же велики, как и у русских. Каждая рать потеряла около половины своих людей. Когда князь Владимир, возвратившись после преследования отступающих монголов, встал на усеянном телами поле брани для переклички, многие замечательные воеводы не откликнулись. Среди павших были и главные воевода Михаил Бренок, князь Фёдор Белозерский, другие князья и бояре, а также монах Аслябя. Некоторое время боялись, что и сам великий князь Дмитрий сложил голову в бою. В конце концов, его бездыханным нашли под деревом. Всё же он оказался жив и даже не очень серьезно ранен, только контужен. Первой заботой Дмитрия была возможная угроза литовских войск. Вскоре, однако, его успокоило известие, что Егайло со всем войском спешно возвращается домой. Великий князь Олег Рязанский тоже бежал в Литву, оттуда позже начал переговоры. Дмитрий согласился на его возвращение при условии, что он признает себя вассалом московского князя. Известие о победе вызвало на Руси великое ликование вместе с великой скорбью по погибшим. Сразу же после триумфального возвращения в Москву князь Дмитрий Иванович снова совершил паломничество в Троицкий монастырь, где преподобный Сергий отслужил торжественную панихиду по всем русским воинам, потерявшим жизнь на Куликовом поле. Церковной власти затем установили в субботу, в день или до 26 октября, день святого Дмитрия салонского покровителя великого князя Дмитрия, день памяти для отмечания каждый год, пока стоит Русь. Авторитет Дмитрия достиг своего апогея. К нему стали обращаться как к Донскому. Битва на Дону взволновала воображение русских. Несмотря на то, что последующие события несколько умолили ее значение, под названием «Задонщина» русским автором того времени, возможно, священником Сафонием,